Глава 32 Елизавета изволила гневаться «На кого вы оба похожи?» Закричала она, едва Михаил открыл дверь и впустил девушек в офис «Как вы могли?» «Ха! Ну и дела!» Поразилась Валерия и ревниво добавила Могла, а мы нет Чем мы плоше? Схлопотать пороже роже умеем не хуже тебя Вообще-то дело не хитрое Мордотень подставляй Да только знай себе держись Михаил ее осудил Тоже мне, Лера Нашла чем хвастаться Валерия обиделась А что она придирается? У самой вместо лица отбивная А все туда же Буром прет «Идите вы к чёрту!» Разозлилась Елизавета и, схватившись за голову, в отчаянии запричитала. теперь всё пропало! Доров вот-вот придёт! В офисе фингалу вместо сотрудников! Это конец!» Чему это конец, Валерия не поняла, но на всякий случай сообщила. «Лично я собираюсь за Мишкиным компьютером отсидеться!» Михаил мгновенно к ней примкнул. «Я тоже!» Елизавета презрительно отмахнулась. А вас нет речи! Мишка не ни на что и потому никому не нужен! А ты, Лерка, вообще телохранитель! Считай пустое место для Дорофа!» «Это почему же?» – опешила Валерия. «Потому что протез, коронка во рту и телохранитель считай невидимки! Их не замечаешь уже через пару недель! А я пресса и переводчик!» Ох, как я надеялась, что ты заменишь меня! Горестно завопила Елизавета, потрясая кулаками на подругу. Как я на тебя дуру надеялась! Ууу, зараза! В конце концов, замахнулась она на Валерию уже вовсе не шутошно. Это было совсем безопасно и даже смешно. Елизавета в пупок дышала подруге. Но Михаил возбудился. «Не смей ее оскорблять!» «Что?» – поразилась Елизавета. «Ты-то замор что тут вякаешь? Сам во всем виноват, да еще и вякаешь?» Он удивился. «Я виноват? В чем это я виноват?» «Во всем! Из-за тебя у меня такое лицо! Это ты круглого до белого коленя довел!» Валерия злорадно воскликнула. так я и знала!» «Тебя разукрасил Круглов?» «Лихо!» «Это что же ты, Лиска, с ним делала, что тихоня Круглов в атаку пошел?» «Случайно вазу ему на голову уронила». Нехотя призналась Елизавета и поспешила добавить. «Но Круглова я не виню. Во всем виноват подлец, Мишка. Разве можно творческому человеку всю правду разом говорить?» «Круглов с горя напился и пол клуба разнес. «Я еще хорошо выгляжу!» Заверила она, кокетливо поправляя прическу. «Это точно! Выглядишь ты отпадно!» Ядовито подтвердила Валерия. Елизавета нахмурилась. «Это вы службу безопасности клуба еще не видели!» Одному охраннику Круглов прокусил ухо. «Так буянил, так буянил! Он же огромный! дуре немерено!» Не успокоился, пока ему вазу на голову не уронила. «Все было бы неплохо, да вовремя вскочить не успела. Когда падал, слегка меня зацепил». «Ничего себе слегка!» Заметила Валерия, подходя к подруге и снимая с нее очки. «Тебя, Лиза, уже ничто не спасет, а меня очки могут выручить!» Пояснила она, водворяя их себе на нос. Михаил внимательно посмотрел на беззащитно обнажившееся лицо Елизаветы красносиняя и с обидным удовлетворением констатировал В общем, неплохо вчера погуляли. Ах, вот ты как вызверилась, Елизавета. У меня дело к свадьбе шло, а ты встрял, негодяй. Разбил мою жизнь, и глумишься теперь? Схватив по увесисти папку, она решительно двинулась на Михаила. Разумеется, он не спешил попадать под ее горячую руку. Они носились по приёмной, Елизавета, опрокидывая всё на своём пути, время от времени пыталась огреть Михаила папкой. Он воздействовал на неё одними словами, но очень обидными. Валерию их возня забавляла. Она хлопала в ладоши и задорным гиканьем подбадривала обоих. Олю-лю! А ну его, а ту! Так её, так! Елизавета, стараясь перекричать подругу, вопила. «Мишка, ты лох! Лох!» «А ты лох-худра! Лох-худра!» Не оставался в долгу и он. Шум стоял неимоверный. Все были увлечены и не заметили, как дверь распахнулась. Лжедоров с компаньонами выросли на пороге офиса, продолжая начатый разговор. Он только что нахваливал своих сотрудников, набранных из русских. Канадские коллеги выражали большие сомнения в том, что из русских выйдет какой-либо толк. Они жадные, небрежные, ленивые и слишком часто нетрезвы, утверждали канадцы. Лжедуров не соглашался, доказывая, что его русские аккуратны, трудолюбивы и пьют только кофе. В это Лжедоров так пылко верил, что компаньоны ему поддались. Он их убедил. Но теперь, обнаружив скандал в своем офисе, уже сам впал в сомнение и растерянно спросил. «Что здесь происходит?» Елизавета и Михаил его не заметили. Они были слишком увлечены скандалом. А Валерия с преувеличенным оптимизмом пояснила. Идет борьба хаоса с порядком. Лжедоров открыл рот, но не нашел нужных слов. Канадцы с изумлением переглянулись. Это и есть ваши сотрудники? Спросил самый смелый из них. Лжедоров кивнул, озадаченно глядя на разбитые физиономии своих подчиненных. Поскольку он был не настоящим дорофом и каждый свой шаг совершал по инструкции, то теперь бедняга зашел в тупик. Он не знал, как поступить в этой непредвиденной ситуации. Ругать сотрудников или нет? А может, их надо уволить? Ему явно был нужен совет. Смятение шефа было столь очевидно, что Валерия растерялась и готова была сквозь землю провалиться. К огромному ее облегчению Елизавета заметила, наконец, присутствие делегации. Она перестала кричать «Лох-лох!» и, оставив в покое загнанного Михаила, приступила к своим пресс-секретарским обязанностям. «Доброе утро, господин Доров! Доброе утро, господа!» – приветливо воскликнула она, демонстрируя обширные фингалы, отличные зубы и отменный английский. Дороф и канадцы были напряжены, изумленно таращили глаза и хватали ртом воздух. Ситуация выглядела экстраординарной. И еще бы! Приближенные самого Дорофа все как один побиты. И референт, и телохранитель, и даже пресс-секретарь. Было над чем задуматься, поэтому они лихорадочно искали раздатку. Записи. Ах, вот в чем дело, сообразила Елизавета, вспомнив про свои фингалы. Она посмотрела в зеркало и, кокетливо поправляя прическу, небрежно сообщила. Да простите, я слегка не в порядке. Вчера у нас корпоративная вечеринка была». Напряжение спало. Гости заулыбались, глядя на них, и Дора оттаял. «И как погуляли?» – спросил он. «Отлично!» – заверила Елизавета, любуясь на себя в зеркало и снова поправляя прическу. Несмотря на фингалы, она источала превосходное настроение и была так убедительна, что один из канадцев, с укором глядя на шефа, сказал... Я давно говорил, что мы слишком много работаем. Пора бы нам захотеть вечеринку. И он с такой завистью посмотрел на Елизаветины фингалы, что шеф не нашел возражений. Да, произнес он. Пора. Но перед этим надо поработать жедоров распахнул дверь своего кабинета, пригласил туда канадцев и, вопреки ожиданиям Валерии, попросил зайти в кабинет не Елизавету, а Михаила. Тот грустно проследовал за шефом и за канадцами. Как только подруги остались в приемной одни, Елизавета накинулась на Валерию. «Сейчас же рассказывай, откуда фингал!» Валерия упрекнула подругу. «Ну ты и наглая!» Сама меня своим журналюгом сдала, а теперь ведет тут допрос, как ни в чем не бывало. Почему я должна тебе отвечать? Потому что я правду тебе сказала. И про Круглова, и про свои фингалы. Я никогда тебе не врала. Мне обидно твое недоверие. Ты что, не видела, куда мои глаза полезли, когда статья обнаружилась? Я сама была потрясена. Клянусь тебе, Лерка, я к той статье отношения не имею. В душе Валерии царила любовь. Валерия была счастлива и потому добра. С той самой минуты, как ей открылась, блондин, только блондин и только этот, Валерия перестала сражаться с собой, намертво отказываясь от брюнетов. Она сразу испытала блаженство и, пребывая в таком состоянии, не могла сердиться на Лиску. Даже если та ее и предала, Ну ее пусть дуреха страдает сама. А Валерия не такая. Она Лиску простит. И будет дальше любить ее, не замечая грехов. «Ладно, фиг с тобой», — миролюбиво сказала Валерия. «Кто старое помянет, тому глаз вон». «Вижу, ты кому-то уже помянула», — сарказмом заметила Елизавета, кивая на синяк подруги. «Это случайно». Французский растяп, а неловко шампанское распечатал. Да? И по какому случаю торжество состоялось? По случаю разрыва отношений. Неужели? Да, мы разбежались. Окончательно, сообщила Валерия и, заметив настороженность в глазах подруги, решительно призналась. Я Мишку люблю. Что? Лизка. «Не начинай!» «Это ты не начинай, дура! Опять за свое?» «Боже, как я старалась!» В отчаянии заламывая руки, завопила Елизавета. «Как старалась! Принимала удар на себя! Придурка этого охмуряла! И что?» «Все прахом! Лерка, ты умрешь, старая дева!» Взвизгнула она. Валерия не пошла на скандал. «Не кричи! Прошептала она, бросая испуганный взгляд на дверь кабинета. «Шеф услышит!» «Лерка, одумайся!» Запричитала Елизавета, переходя на шепот. «Как ты можешь любить слезняка, когда Сабдоров вот-вот попадет в наши сети?» «В какие сети? Не ты ли говорила, что он в упор не видит меня? Я ему как-то коронка во рту. А Миша мой совсем не слезняк. Он очень умный, добрый и далеко пойдет». Ха, ха Если полиция не остановит!» – зло рассмеялась Елизавета. «Совсем у парня плохо с мозгами! Видела бы ты, какую потасовку он устроил вчера в клубе! Он же безбашенный! Голову на отсечение даю, что тебе он не рассказал о скандале! Лерка, там драка была!» «Да, я знаю! Миша настоящий мужчина!» Гордо констатировала Валерия, чем окончательно взбесила подругу. «Дура! Хочешь испортить мне всю игру?» Зашипела Елизавета, подскакивая к Валерии и зло потрясая кулаками. «Не допущу! А Мишки даже заикаться не смей!» «Завтра будешь локти себе кусать, если потеряешь здорово!» взвизгнула она и начала убиваться. «Господи!» Такой большой человек и бесхозный! Такой денежный мешок пропадает без женской руки!» Валерия, жалевшись над подругой, посоветовала. «Вот ты его себе и бери, раз Кругловым не сладилась. А я окончательно поняла, хватит мне от блондинов бегать. Остановиться пора и жить, как все нормальные люди». «Нашла, на ком остановиться!» Ужаснулась Елизавета. «Хуже найти ты уже не могла, нищий дурак. И от него ты мечтаешь детей нарожать?» «Да, мечтаю», – упрямо подтвердила Валерия. «Сегодня утром мы к этому делу безотлагательно и приступили. И дальше будем над этим усердно трудиться. Останавливаться не собираемся. Как ты тут на меня не вопи. Мишка будет отцом моих детей». «Только, Мишка, и плевать мне на всех твоих дорофов!» Это был бунт. Так решительно Валерия никогда не возражала подруге. Елизавета поняла, что на этот раз все чрезвычайно серьезно. Она сникла и умолкла. Какое-то время сидела растерянная, грустно уставившись в стену, а потом уронила лицо в ладони и зарыдала. Такой реакции Валерия не ожидала. «Лиз, ну, пожалуйста, ну, не надо!» Опешив, забормотала она, испытывая мучительное чувство вины и не зная, как успокоить подругу. «Что? Что не надо?» всхлипнула Елизавета. «Подлая, ты убила у меня жениха, единственного, кого я любила!» Такое заявление Валерию отрезвило. Ах, вот ты как! Возмутилась она. Опять ты за старая, за свои коварные штучки. Елизавета вмиг сушила слезы и зашипела. Какие штучки! Я действительно Мишку люблю, а ты его у меня отбиваешь Валерия рассмеялась. Ха -ха -ха. Хватит, Лизка, это уже глупо. На благородстве моем хочешь сыграть? Не поможет. С Мишей у нас все слишком серьезно. И не сможешь нас развести. Но я вас уже и не развожу, махнула рукой Елизавета. Фиг с вами. Делайте, что хотите. И я буду делать то, что хочу. И она такого задала реву, что Валерия вынуждена была поверить в ее искренность. «Так не сыграешь!» – подумала она. «Так не сможет играть даже лиска артистка «Как же это!» – изумилась Валерия. «Неужели ты тоже в Мишку влюбилась? У тебя же Круглов!» «А что такое Круглов?» – жалобно пропищала Елизавета. «Он писатель, а Мишка ноль, нищий ноли слезняк! Ты сама это говорила!» «А Круглов настоящий писатель и гений?» Зареванная Елизавета уставилась на подругу и спросила. «Лера, как называется человек, который с утра до вечера городит горы Враньяр ради своей выгоды?» «Негодяй?» – предположила Валерия. «Нет, писатель! Писатель! Вот что такое твой гений!» «Знала бы ты, как он мне надоел со своими мини-романами, новатор хренов! А с Мишкой мне было так хорошо, ведь Мишка, он настоящий, с ним забываешь даже про выгоду!» И Елизавета опять залилась слезами. Похоже, она действительно не собиралась настраивать подругу Надорофа. Она просто горевала. Горевала по бабье, искренне, размазывая сопли и слезы, хоронила свои надежды. Но даже видя абсолютную искренность, Валерия в толк взять не могла. Как такое возможно, чтобы лиска, меркантильная лиска, втрескалась в совершенно никчемного Михаила? Да еще как встрескалась, вон как горько рыдает. В жизни такого с ней не бывало. Лис, я что-то понять не могу. Растерянно промямлила Валерия. «Ты же постоянно меня за невзрачных блондинов ругала. Не давала жить я. Из-за тебя я их всех и бросала. Поэтому до сих пор не замужем. Хотя детей нарожать мечтала едва ли не с младенческих лет. Вот сколько бед у меня от того, что ты, Лиска, ненавидишь блондинов. А что же теперь случилось с тобой? Как тебя угораздило встрескаться в Мишку, когда он настоящий блондин?» Елизавета бросила плакать и, с ненавистью глядя подруге в глаза, прошипела. «Дужа ты, Лерка! Блондинов-то я и люблю!»